Он уложился в 54 минуты. Под конец, каждая минута казалась ему раскаленным угольком, скатывающимся по мокрой от пота спине. Герти никогда прежде не готовил глазированного лосося с имбирем, лишь читал по ходу рецепт в какой-то поваренной книге, да и тот толком не помнил. Отчего именно лосось с имбирем первым возник в памяти, Герти постарался убрать этот вопрос в дальний угол полки с накопившимися вопросами. Когда-нибудь эта полка переполнится, но сейчас было не до того. Щука, все еще трясущийся, обеспечил ему кухню, закуток за стойкой, где можно было кое-как расположиться, и предоставил все заказанные ингредиенты. Оливковое масло оказалось мутным, будто его сцедили из работающего двигателя, а лосось, несомненно, был свежим, но где-то дня два назад. Несмотря на это, Герти надеялся, что ему удастся состряпать что-то съедобное. Разумеется, на кулинарный шедевр он не рассчитывал, однако люди, склонные поедать рыбу исключительно в вареном, жареном или копченом виде, могут найти вкус даже незатейливого рыбного блюда достаточно интересным. Собственно говоря, только на это Герти и полагался. Ведь больше полагаться было не на что. Он приготовил маринад, смешав соевый соус с натертым имбирем, чесноком и сахаром, Смесь вышла не очень аппетитная, но вполне пикантная, а большего сейчас и не требовалось. Герти тщательно пропитал мясо лосося, поймав себя на том, что касается рыбы с величайшей осторожностью, как если бы ставил химические опыты с цианистым калием. Залитую маринадом рыбу стоило бы поставить в ледник на час или два, но Герти знал, что столько времени у него нет, ограничился получасом. Бойл со своими подручными рыбоедами неотлучно находился здесь же. За манипуляциями Герти они наблюдали молча, и от этого молчания пальцы Герти делались неловкими, деревянными, как у юного пианиста на первом концерте. Впрочем, за все время не прозвучало ни единого замечания, раздавалось лишь сосредоточенное сопение. Герти заметил, что наблюдают за ним с явным неодобрением. Судя по всему, собравшиеся здесь люди не понимали, зачем нужно портить хорошую рыбу, да еще и столь затейливым способом. В их глазах приготовление Герти выглядели едва ли не святотатством. Щука рожок печку и стал поддерживать постоянный жар, а Герти, вооружившись плошкой, время от времени поливал скворчащее напротив противне мясо маринадом. Как ни странно, все шло поразительно удачно, как для первого опыта. Мякоти не разваливалась, не пригорала, не распространяла неприятного запаха. Совсем напротив, она покрывалась аппетитной и упругой розовой корочкой, а пахло так, что даже мрачные головорезы Бойла стали беспокойно шевелить своими не единожды переломанными носами. Что же до Герти? Его передергивало при одной мысли о том, что этого лосося можно употребить в пищу. Слишком свежи были воспоминания, в которых его сущность плескалась в бездонном море, лавируя между водорослей и пуская пузыри, и в которых ворочался в своем новом ложе Стиверс. — Готово! — сказал Герти, через силу водружая глазированного лосося с имбирем на единственное относительно чистое фарфоровое блюдо, найденное щукой. — Приятного аппетита, джентльмены! Не глотайте сразу, еще горячее! Рыбу он разрезал сам ровно на семь частей, по числу находящихся в притоне людей за вычетом их с Муаном. Но Бойл не спешил подцепить вилкой кусок. «А ты сам?» — спросил он, пристально разглядывая лосося. «Разве ты не хочешь отведать собственной стрипни?» «Нет, спасибо!» — улыбнулся герти чувствуя, как у каждого волоска на его голове отрастает и ледяной корешок. Глаза Бойла медленно поднялись на него. «Брезгуешь, значит? Или боишься?» «Вовсе нет», — поспешил сказать Герти. «Я никогда не пробую то, что готовлю. Такой у нас специалистов по рыбной кухне принцип». «Ну да». «Если я буду пробовать все, что приготовил, у меня через два дня прорежутся жабры». Шутка была сочтена уместной. Рыбоеды захохотали. Даже Бойл улыбнулся. «Ладно, резко нем ответить твоей кухне зубастой. Стоять!» Слишком много вилок рук потянулось одновременно к исходящему аппетитным парам куску лососины. «Без спешки, а то на наживку пущу. Вы двое есть не будете, просто стойте и смотрите. И пушки держите под плавником, значит. Если с нами чего случится не то, в общем, позаботьтесь о наших гостях. Ты ведь не против, специалист по рыбной кухне?» «Я? Нет? Отнюдь нет», — Герти едва не застонал. План его, похоже, не удался. Лишь в самой малой своей части, но и этого хватило, чтобы непоправимо нарушить его ход. «Угощайтесь!» Через полминуты блюдо было пустым. Рыбу сначала ели осторожно, пробуя на зуб, как причудливый и даже подозрительный плод. Но настороженность почти мгновенно сменилась алчностью. Герти слышал, как хрустели тонкие лососевые кости, перемалываемые желтыми зубами головорезов. Сам Бойл подавал им пример, только ел аккуратнее, с видом прирожденного гурме, промакивая лоснящиеся жиром губы салфеткой. Гурме – Человек, разбирающийся в тонкостях кулинарии, кулинарный эксперт. Кажется, он и в самом деле понимал толк в рыбе, не прошло и минуты, как его прихватило. Герти, наблюдавший за едоками, заметил это сразу же. Взгляд Бойла сделался еще более затуманенным, чем обычно, челюсти стали двигаться медленно и неритмично. Под конец он и вовсе замер в полной неподвижности прямо над блюдом, уставившись невидящим взглядом в стену. В схожих позах застыли и его головорезы паралич, наркотический сон, безумный транс, в котором человек воображает себя рыбой. Удивительно быстро их проняло. Герти вспомнил свою собственную рыбную трапезу. Его швырнуло в мысленный океан через добрых полчаса после того, как он отведал злосчастные корюшки. Может, мякоть корюшки обладает менее выраженным эффектом, чем лососина?» Или все дело в температурной обработке? Он не был уверен в том, что хочет разбираться в подобных нюансах. Откровенно говоря, единственное, в чем он был полностью уверен, так это в том, что хочет оказаться снаружи, выскользнуть из притона незаметной серой рыбкой. Но он сразу понял, что сбыться этому не суждено. Те двое, которых Бойл оставил на страже, отнеслись к своему поручению со всей серьезностью. По крайней мере, стволы их револьверов уверенно глядели на Герти и Муана, ни на миг не отворачивая в сторону. Замышлять побег при таких обстоятельствах было бы чистым безумием. Герти вовсе не был уверен в том, что сумеет выхватить револьвер так быстро, как делают это, судя по слухам шерифы, в новом свете. Что же Дамуана, его вообще не приходилось брать в расчет. Чертовый табу. И почему он не сообразил допросить своего помощника-референта в первый же день? Понадеялся на внешность, будто не зная, что нет ничего обманчивее внешности. «По делом тебе, горе-полковник. Или рыбный повар». «На этом проклятом острове ты обрастаешь фальшивыми покровами с пугающей быстротой приятель». Оставалось ждать. И Герти ждал. Это походило на затянутую пытку. Бойл и его люди оставались без движения несколько часов. Глаза их, потерявшие всякое подобие человеческого выражения, сделались окнами в душу, с которых кто-то снял ставни и занавески. Только вот и души их в этот момент были пусты, как свежеокрашенные комнаты, в которых нет пока даже мебели. Не люди, пустые аквариумы, заполненные непонятной прозрачной жижей. Жутко это была картина, и Герти вынужден был созерцать ее бесконечно долго, пока Бойл плескался в видимом только ему одному океане. Когда он вынырнул, время приближалось к рассвету. Над покосившимися крышами скрэпси вставало солнце, тоже выглядящее захватанным, потертым, будто бы на ночь кто-то спрятал его в грязный чулан. Бойл захрипел, судорожно дергая губами, заново привыкая дышать артом, а не жабрами. — Хапу-пару! — выдохнул он по-майорски, вращая слезящимися глазами. — Селедочный потроха! Что за дьявольскую смесь ты изготовил, приятель? — Вам понравилось? — осторожно спросил Герти. — Понравилось? — клянусь сушеным хеком, я плавал так, как никогда в жизни. Ох ты ж черт! И это с обычного лосося? Ну, значит, ох, как называется эта штука?» «Лосось мудрости», — ответил Герти первое, что пришло в голову. Лосось мудрости — рыба из ирландской мифологии, вместившая в себе все знания мира. Что ж, не самое дурное название для рыбного блюда, даже остроумное. Надо будет взять на заметку на тот случай, если после полковника он станет митродотелем или держателем ресторанчика рыбной кухни. Бойл оторвал свое грузное тело от стойки, расправил захрустевшие члены, почесал бороду. От бороды вновь отделилось несколько грязно-перламутровых чешуек, и Герти только сейчас сообразил, что чешуйки эти попали в бороду Бойла не случайно. Собственно, они туда вовсе не попадали, они там возникли». «Как тебя зовут?» — спросил Бойл. «Интересно», — подумалось Герти, — «какой ответ больше пришелся бы ему по душе? Гилберт Уинтерблоссом, деловод? Или полковник Уизерс, служащий канцелярии?» «Накер», — Герти кашлянул в кулак. «Иктор Накер». «Накер» — водяной змей Суссекса из английской мифологии. «Интересно, это рыба, Накер», — сказал, прищурившись Бойл. «Значит, вот что. Поплаваешь пока с моим косяком, а там видно будет». «Говоришь, знаешь много таких штук?» «О да, более чем достаточно». «Дюжину». «Больше». «Две». «Еще больше». «Это хорошо». Бойл удовлетворенно кивнул, глаза светились мягким подводным свечением. «Мне нужны такие штуки, и моему заведению. С этого момента, значит, назначаю тебя главным здешним куховаром. За место щуки. Тот пусть в полотер идет. Всем ясно?» Приходящие в себя головорезы заворчали, выражая то ли одобрение, то ли поддержку. «Наружу не ногой! Понял, накер! Нечего тебе на улице делать! Здесь скрепси, место худое! Одни острые рифы! Живо пузо себе порежешь! Сиди здесь и стряпай! Вот и все твои заботы! Все условия я тебя обеспечу, как в лучшем ресторане Iron Glow!» Наверное, подобное облегчение испытывает мелкая рыбешка, обнаружив, что рыбацкая сеть прошла в двух дюймах от нее. «Премного обязан, мистер Бойл», — пробормотал он. «А мой, мой... Помощник твой? но нет, наверху я его не оставлю. Иди, знай, что выкинет. Поживет немного внизу, в подвале с нашими рыбаками. Теперь он не твоя забота. И вообще все на свете не твоя забота. Только стряпы каждый день до рецепта записывай». «На бумажку, значит. И жизнь твоя будет вкуснее кетовой икры». Герти через его плечо покосился на дверь. Она располагалась в паре десятков футов, но в то же время была недосягаема, как мифический яскон. Яскон – мифическая рыба из английской мифологии, описанная в плавании святого Брэндона. «Отлично», – подумал Герти, – тщетно сились улыбнуться. «Я был клерком, я был полковником, я был бродягой, теперь, значит, я стал поваром в наркотическом притоне. Мог бы я рассчитывать на подобную карьеру в Лондоне? Буду счастлив вам помочь, мистер Бойл», – заверил он, – «вам и вашему заведению». Улыбка Бойла, узкая и длинная, походила на лезвие филейного ножа, которым потрошат рыбу. «Будешь!» — сказал Бойл, глядя ему в глаза. «Непременно будешь!»